Глава 26. Распахнув глаза, я обнаруживаю себя, лежащую под ножей лестницы. Вокруг клубится серый туман, столь густой, что не видно рук. Правый бок немилосердно ноет, как если бы я с размаха приложилась об твердый пол. Но это боль ничто. Главное, что я в реальности. У меня получилось. Я смогла убежать от Бранаура. Ну и удивился же он, когда я провалилась в алтарь, Должно быть, рвет и мечет там, наверху. О, как же я ненавижу этого гада! Он не человек, монстр, скользкий, мерзкий старик без совести и сердца, который поплатится, обязательно поплатится за свои грехи, за всю нашу боль. «Клоин Фарн!» — кричу во всю силу легких. «Ты здесь?» — мне отвечает лишь гулкое эхо. Тогда, поднявшись на ноги, я ковыляю сквозь туман. Мой внутренний зверь замер в смертельном оцепенении. Раньше я бы замерла вместе с ним, спряталась в темноте, закрыв лицо руками. Но я слишком изменилась, и слишком многое стоит на кону. Поэтому я упрямо иду вперед. Вскоре туман расступается, и передо мной вырастают знакомые стальные ворота. Огромные, будто созданные для великанов, с глубокими следами царапин на гладкой поверхности. По сторонам от них стоят мраморные статуи. Но другие не такие, как в прошлый раз. Теперь это кричащий ребенок и скелет старика. Оба держат на вытянутых руках расколотые каменные таблички с текстом. «Осторожно!» — написано на одной. «Впереди злой демон!» — гласит вторая. Что ж, похоже, Клоинфар мне не рад. И даже настоятельно советует уйти, но разве у меня есть выбор? Прикладываю ладони к створке. Кожу обжигает холодом, а мысли — воспоминаниями. О том, как мы были здесь с Джаредом. Пришли, чтобы разорвать истинную связь. Сейчас это кажется смешным. Я ведь уже тогда любила его. Просто не понимала этого. А он не хотел спугнуть меня. Был готов ждать сколько угодно, оберегать всеми силами. «Джаред, все ли у тебя хорошо? Сейчас мне так не хватает тебя». Сердце болезни нажимается, настойчиво толкается в ребра, будто хочет выскочить из груди. Но тут слух режет противный скрип. Это отодвигается створка ворот. Проход открыт. Не раздумывая ни секунды, я ныряю внутрь и, тут же ахнув, замираю у порога. Вместо светлого хола передо мной пристает полуразрушенный сумрачный зал. Каменные стены покрыты паутиной трещин, плитка пола разбита и выпирает кусками. Туман стелится вязким полотном. Пахнет затхлой сыростью и запустением. Всюду будто памятники скорби стоят покалеченные скульптуры, а посередине на горе из каменных обломков возвышается зловещий костяной трон. На нем, свесив одну ногу и согнув колени другую, сидит Клоинфарн. Его бедра прикрывают многослойная ткань, голову венчают ветвистые, как у оленя, рога, глаза залиты мглой. И лишь в самой их глубине мерцает холодный голубой огонь. Не думал, что ты вернешься так скоро, принцесса кролик, сипло говорит демон, наклонив рогатую голову. Его голос тихий, но отскакивая от стен, он усиливается, превращаясь в штормовой рокот. Впрочем, ты как раз вовремя, ведь я ужасно голоден. Мне страшно настолько, что ноги становятся ватными, но еще страшнее уйти ни с чем. Поэтому вздергиваю подбородок и смело шагаю вперед. Я хочу предложить тебе сделку. Сделку? Демон лениво поднимает светлую бровь. Что такой слабый человечек, как ты, может предложить мне великому демону преисподней? Твоя душа почти разрушена и совсем скоро полностью станет моей, и тогда я вырвусь на свободу и уничтожу твою страну. Неважно, сколько у тебя сил. «Вырваться ты не сумеешь. Когда я погибну, власть над алтарем перейдет к Бранауру». Стоит мне произнести имя прадеда, как в зале сгущается мрак. По стенам с треском ползут зигзаги трещин. билет злости демон так стискивает костяные подлокотники, что те рассыпаются под его как чистыми пальцами. «Бранаур давно кормит червей!» шипит демон, и его фигура оволакивается тьмой, как второй кожей. «Он исчез!» «Умер, избежав возмездия!» Я искал его, но нет, он не мог! «Он жив!» — выкрикиваю я. «Невозможно!» — рявкает Клоин Фарн, поднимаясь в полный рост. От его фигуры исходит настолько подавляющая сила, что едва не сбивает с ног. «Ты различаешь ложь?» — кричу из последних сил. «Так скажи, лгу ли я?» «Бранаур жив! Он занимает тело Гилберта!» и получит власть над тобой, едва моя душа разрушится. Миг, и фигура демона размывается темными разводами. Миг, и клон Фарн уже предо мной, зловещий и прекрасный в своей нечеловеческой красоте. Жестко взяв меня за подбородок твердыми ледяными пальцами, он заставляет поднять лицо, ловит мой взгляд. Его демонические глаза приближаются, заслоняя собой весь мир. Я будто ныряю в холодную воду и сразу камнем иду ко дну. Меня поглощает тьма. Я барахтаюсь в пустоте, в разъедающем душу одиночестве, беззвучно кричу. И так проходят часы, дни, года. Но вдруг все заканчивается. Демон отпускает мой подбородок, и я, без сил оседаю на разбитые плиты пола. Пока пытаюсь удышаться и подняться на ноги, Клоенфар разраженно мерит пространство шагами. «Ты не врешь, цедит демон, — «Неужели этот поганый маг и правда жив? Странно, я совсем его не чувствую. Не вижу. Он для меня будто слепое пятно. Ладно, согласен выслушать твое предложение, принцесса. Говори». «Я при... предлагаю...» Откашлившись, поднимаю на демона слезящиеся глаза. «Предлагаю месть и мои условия. Верни меня в прошлое, сохранив память и жизнь». «Разорви круг смертей, а взамен я вручу тебе твоего врага. Того, кто заключил тебя в эту клетку, отдам тебе Бранаура». «Ха-ха-ха!» Зло смеется демон. «Хитрая принцесса! Мне нравится твое предложение, но много ли ты просишь? Я могу проглотить тебя прямо сейчас! А Бранаур рано или поздно станет моим. Он не сумеет обмануть вечность». «Сколько же ты будешь ждать?» – запальчиво выкрикиваю я. «Сотни лет? Тысячи?» И все это время он будет наслаждаться свободой, пользоваться силой артефакта как собственной, насмехаясь над твоей беспомощностью. Тьма в зале снова сгущается, клубится под потолком. Похоже, я попала в больную точку. «Ты забываешься, принцесса!» – шипит демон. Он наклоняет голову вперед. Будто раздумывает, не пронзит ли меня рогами. Мышцы натягиваются жгутами под его мраморной кожей. Изо рта высказывает раздвоенный змеиный язык. «Верни меня в прошлое», — повторяю с отчаянием. «Разорви круг смертей, а я приведу к тебе Бранаура». «Хорошо». «Хорошо?» — спотыкаюсь я. «Да, но мне нужен не только Бранаур». Зло щурит глаза демон. «Мне нужна свобода». Я освобожу, если дашь гарантии. Хе, так запросто готова отказаться от демонической силы, ухмыляется клон Фан, скрещивая руки. Если оставишь аштарию в покое, то я согласна. Ваша никчемная сторона мне не сдалась, скалит демон острые треугольники зубов. Долг с лихвоя платит создатель алтаря. Ой, поверь, платить он будет целую вечность. Я нервно облизываю губы. Какие гарантии, что Аштария не пострадает? Ха, слово демона!» — ухмыляется Клон Фарн, «В отличие от людей, я его не нарушаю. Но также не лишним будет магическая сделка. Вернувшись в прошлое, ты освобождаешь меня. И я ухожу в свой мир, забрав Бранаура и не причинив никому и ничему вреда. Наказание за нарушение — смерть». «Согласна!» — он протягивает ладонь. Я лихорадочно обдумываю условия. Вновь и вновь взвешиваю все «за» и «против». Обманет ли демон? Спрятал ли он в своих словах ловушку? Клоин Фар не доверяет мне так же, как я не доверяю ему. Однако до сих пор он скорее помогал, чем наоборот. «Я...» — взглатываю ком. «Согласна!» Пожимаю холодную ладонь. Воздух вокруг наших рук начинает сиять. Магия скрепляя сделку. Синий огонь в глазах демона вспыхивает ярче. Он широко улыбается, демонстрируя пираньи зубы. Хорошо, замечательно, принцесса. Надеюсь, ты не оступишь самый ответственный момент. Вы, людишки, это умеете. Не оступлю. Посмотрим. Ладно, но как же нам быть? Он задумчиво прикрывает веки, бормоча мысли вслух. Я не могу повернуть время вспять без жертвы. Но если использовать принцессу, то ее душа не выдержит. Рассыпется в пыль. Хм, но может отмотать совсем чуть-чуть. Нет, нет, не выйдет. Слишком слабая, рассыпется. Плохо. Хотя, а если взаймы? Да, если так, то на полдня смогу. Убью двух зайцев. Распахнув глаза, демон хищно потирает ладони. «Взаймы?» – переспрашиваю я. «За тебя заплатит Бранаур», – проникновенно говорит он. «Но у тебя будет мало времени, чтобы получить плату. Десять минут. После мне придется забрать чью-то душу. Его или твою». «Так мало времени!» – пугаюсь я. «Этого хватит. Я подберу момент, чтобы ты оказалась поближе к цели». «А что надо будет делать?» «Вот». Он наклоняет голову, касается изящными пальцами своих рогов, а потом вдруг сжимает один из острых концов, резко ведет ладонью вниз. Раздается хруст, и в руке у демона остается костяной осколок. Он протягивает его мне. «Ванзив, Бранаура! Он подпустит, ведь в эти десять минут он не будет помнить о последней жизни». «Хорошо, а круг смертей?» Разорвется, когда погибнет создатель моей тюрьмы. А твоя свобода? Когда дело примет опасный оборот, просто разреши мне уйти. Что? Как это? Ты поймешь. Кривит красивые губы рогатый демон. И вдруг, оказавшись рядом, неожиданно обнимает за талию и накрывает мои глаза ладонью. А теперь пора вернуться в прошлое, принцесса.